Это в апреле 1843 года дало повод к трагикомической сцене с министра внутренних дел Перовским. Богданов явился к нему с двумя пистолетами и кинжалом. «Ваше превосходительство», — стал он говорить, — «преследуете и истребляете мелких мошенников, а между тем терпите безнаказанно главных государственных воров, как то Клейн Михеля и тому подобных». «Я пришел предложить вам мои услуги и содействие против них. И вот оружие, которым намереваюсь действовать. Примите меня только поскорее под ваше начальство». По самому свойству предложения, Перовский, разумеется, тотчас догадался, с кем имеет дело, но не бежал, а очень искусно обезоружил Богданова. «Душевно рад воспользоваться вашим предложением», И сейчас же вручу вам записку к вашему начальнику, директору Департамента военных поселений, генералу-барону Корфу, чтобы он поскорее уволил вас для причисления к моему министерству. Отнесите ее к нему сами. Только чтобы не угадали ваших намерений и чтобы не подвергнуться неприятностям, если вы явитесь на улице с запрещенным оружием, советую вам ваши пистолеты и кинжал оставить пока здесь. Богданов согласился и прямо отправился к Корфу с мнимой запиской о скорейшем своем увольнении. Но дорогой ему вздумалось ее прочесть, и он увидал чистый лист бумаги. Тогда Богданов в бешенстве отправился на первый унтер-офицерский караул, потребовал там именем государя часового с заряженным ружьем и прибежал с ним к Перовскому. Когда же дежурный не пустил его в кабинет, а Перовский, выглянув оттуда на произведенный их перемолвкою шум, заперся, то Богданов, протолкав дежурного в другую комнату, затворил его на ключ, часового же приставил к кабинету с приказанием стрелять по каждому, кто попытается туда войти или оттуда выйти. Устроясь таким образом, сам он побежал в Зимний дворец, и по дороге мимо Энгельгартова дома, перед которым по случаю концерта в нем находилась полиция, забрал опять именем государя четырех жандармов, и в сопровождении их явился на главную гауптвахту, требуя немедленного допуска к государю. Только после долгих переговоров, явно обнаруживших его помешательство и имевших последствием посылку за оберполицмейстером, а потом за комендантом, удалось совладать с ним и положить конец всей суматохе отсылкой его в больницу. Между тем Перовскому стоило величайших хлопот высвободиться из-под представленного к нему часового. И потом он сам очень живо и комически рассказывал мне все подробности этой проделки. Часто, ходя и ездя по Петербургу, я ставлю себя на место приезжего иностранца и смотрю на все его глазами, не могу довольно налюбоваться нашим великаном красавцам. Но когда возвращаюсь опять на свою русскую точку, на точку зрения петербургского старожила, то к восторгу моему от этих художественных чудес присоединяется и удивление всему тому, что выросло тут в наше время на наших глазах, в одно продолжение 17-летнего царствования императора Николая. Петербург конца 1825-го и Петербург начало 1843-го годов – два другие города. И в 1825-м году, конечно, Петербург уже изумлял своими размерами и некоторыми сооружениями. зимний дворец Академия художеств, гранитная одежда Невы и каналов, решетка летнего сада и разные другие публичные здания и в то время поражали всякого. Но дом княгини Лобановой Ростовской, где теперь военное министерство, считался чудом и по огромности, и по архитектуре. А дом Зверкова у какушкина моста чуть-чуть не египетская пирамида. Теперь же, едва ли кто об них и упомянет в числе чрезвычайного. Не говоря о том, что еще предположено или частью, или начато, о том, что кончится через пять лет, через год, завтра, не станет ни бумаги, ни памяти для одного только исчисления всего уже оконченного в этот коротенький период времени, не равняющийся по числу лет даже периоду одного человеческого поколения а между тем славный, кроме произведений зодчества и столькими колоссальными событиями. Постараюсь перечесть лишь кое-что важнейшее, спадающее мне теперь на память, расположив мой перечень для какого-нибудь порядка в нем по фамилиям архитекторов. Монферран, Александровская колонна, Исаакиевский собор, хотя еще не оконченный, но подвинутый так далеко, что он составляет уже нечто целое. Мельников – Старообрядческая церковь святителя Николая на Грязной, ныне Николаевской. Такая же церковь на Волковском кладбище. Стасов – Преображенский собор, возобновленный после пожара. Троицкий собор в Измайловском полку, собор всех учебных заведений в Смольном монастыре, Триумфальные ворота на Московском шоссе, Такие же у Нарвской заставы дворец принца Альденбургского.